Часть шестая. Свидание номер 2. Варя покормила рыжего кота. Видогор облизал миску, вылезл свои лапы и запрыгнул на стул рядом с Варей. Нам нужна информация о твоей семье. Проще всего найти её в деревне, в которой жила твоя бабушка, особенно если в этой деревне жило несколько поколений вашей семьи. Нам нужно съездить в эту деревню, и как можно быстрее. Варя задумалась. Я сейчас найду, как туда добраться. Кстати, ты собираешься со мной? Правильно я понимаю? Само собой, спокойно ответил Видагор. Уж не думаешь ли ты, что я тебя одну отпущу? Ведьма будет рада увидеть тебя без охраны. Варя поёжилась. Я совсем не против твоей компании. Но тогда тебе нужна переноска или шлейка? Чего, чего? Какая ещё переноска? Какая ещё шлейка? Видогор так возмутился, что Варе показалось, что у него шерсть задымилась. Ты ещё ошейник с поводком на меня нацепи. Не нервничай так, Видогорчик, примирительно сказала Варя, поглаживая его по голове. Понимаешь, кошек и котов принято в переносках носить. Нас с тобой без неё в транспорт даже не пустят. У меня есть Шушина переноска, но она будет маленькой для тебя. Может шлейку? Ни в коем случае, категорично заявил Видогор. Тащи свою переноску. Но уговор, не смей закрывать меня так, чтобы я выйти не мог. И в мыслях не было, заверила его Варя. Пойдём, выберем тебе переноску, купим ту, которая тебе понравится. Видогор обречённо вздохнул и поплёлся за Варей. Варя включила ноутбук и открыла сайт интернет-магазина. Что это? Заинтересованно спросил Видогор. Это такой магазин, в котором можно купить почти всё, что ты хочешь. Я обычно здесь покупаю много чего, и себе, и Шуше. Здесь еда для кошек, корм и вкусняшки. Там домики, лежанки, переноски, игрушки, туалеты. Мама, дорогая. Видогор явно был впечатлён. Варенька, а вот это что? такое пушистенькое, мягенькое. Мр. Лежанка, чтобы спать. Выглядит удобной, но очень маленькой и потрогать нельзя. Размеры написаны вот здесь. Это же просто фото. А настоящую привезут, когда купим. Варюша, а мне можно такую красоту? Видогор смотрел умоляюще на Варю. Можно, конечно. Прости, я не подумала об этом раньше. Тебе ведь и правда лежанка нужна. Давай закажем. Только размер выберем побольше. Ты у нас большой кот. Ведагор замурчала с удовольствием, а Варя подумала, что даже волшебный говорящий кот все равно кот, который любит сметану, мягкие пушистые лежанки и еще, чтобы его гладили и чесали за ушком. Удивительно. От переносок вроде пластиковых корзин кот отказался на отрез. В конце концов. Они остановились на мягкой сумке-переноске, почти полностью состоящей из сетки, чтобы обзор был. Варя быстро покидала покупки в корзину, потом, подумав, добавила ещё любимое Шушено лакомство. Оно как раз закончилось накануне появления Видогора. И ещё, подумав, заказала 3 таких пакетика. Кто знает, может, Видогору мятные сухарики тоже придутся по вкусу. Ну всё, завтра вечером привезут твою новую лежанку и переноску. И шушены вкусняшки. Мечтательное выражение изумрудных глаз Ведагора сменилось презрительным. На меня в плане сухарей можешь не рассчитывать. Я предпочитаю натуральную еду. Как скажешь, Ведагор. Улыбнулась Варя, погладив кота по гладкой шерсти. Вообще тебя бы помыть не мешало. Не вздумай, строго сказал кот. Этого я не люблю. Варя не стала спорить. Мыть ее кошек дело тонкое. Не терпящие суеты и спешки, она оставила кота в покое. Нужно было понять, как им добраться до Гримячева. Проще всего было доехать на поезде до Нижнего Новгорода, а оттуда на автобусе. Но без вет паспорта кота в поезд не пустят. А сделать документы быстро невозможно, ведь нужно делать прививки. И вряд ли говорящий кот будет молча терпеть это издевательство. Тогда поедем на автобусе, решительно заявила Варя. Варя позвонила маме и выяснила, с кем из жителей деревни дружила её бабушка. Список оказался совсем коротким. Повезёт, если хоть кто-нибудь из этих людей ещё живой. Со всеми этими приготовлениями Варя едва не забыла, что у неё сегодня назначено второе свидание. "Ты куда ты собираешься?" спросил её Видагор, глядя на то, как она выбирает платье. "Да, свидание у меня сегодня." вздохнула Варя. И идти не хочется, но и отказаться как-то неудобно. Я с тобой, нетерпелищем возражений голосом заявил кот. Мне кажется, это плохая идея. Это прекрасная идея. Судя по тому проходимцу, которого я выкинул из нашего дома пару дней назад, ты совершенно не разбираешься в мужчинах. Тем более я пойду без тебя, твёрдо сказала Варя. Она с ужасом представила себя с котом на свидании. Ещё чего не хватало. Тебе не стоит ходить без меня никуда, та ведьма следит за тобой, и она обязательно воспользуется удобным случаем. Так что, или ты идёшь на своё свидание со мной, или не идёшь вовсе. Ты не переживай, я просто спрячусь куда-нибудь рядом с тобой и разговаривать не буду, Варя вздохнула. Хорошо, я посажу тебя в шушину переноску. Я могу прикинуться уличным котом. Не хочу я сидеть в переноске, тем более в шушиной. Ты сама сказала, что она для меня маленькая. А вдруг тебя кто-нибудь обидит или ты потеряешься? Посидишь в переноске минут 20, а может и меньше, добавила она, вспомнив предыдущее неудачное свидание. Какие вы городские скучные, зевнул Видогор. Ладно, посижу в переноске. но не больше пятнадцати минут. Кафе, в котором у Варя должно было быть свидание, было недалеко от ее дома, но она хорошо понимала, какой тяжелый вида гор, и вызвала такси. Она приехала в кафе минут за пять до встречи, и ей как раз хватило этого времени, чтобы найти столик с местом для переноски. Едва она разместила вида гора и села, появился Павел. Фотка была точно его, что не могло не радовать после прошлого свидания. Привет. Давно ждёшь? Извини, я вроде вовремя должен был прийти. Я только что пришла, так что ты не опоздал. Они поговорили о погоде, о каких-то мелочах. Варя заметила, что молодой человек нервничает. Было ощущение, что он что-то хочет сказать Варе, но не решается. Официантка принесла меню. Только я сразу хочу предупредить, С вызовом вдруг сказал Павел: "Платим за счёт пополам". Варя удивлённо на него посмотрела. Одет он был прилично, на бомжа не похож. Кроме кофе она ничего не собиралась заказывать и вполне была готова заплатить за себя сама. Но поведение парня было странным. Она пожала плечами. Павел сделал заказ. Судя по его заказу, он не ел пару дней и сейчас готовился наверстать упущенное. Мне только кофе, пожалуйста. Попросила она официанта. И будьте добры, посчитайте мой кофе сразу. Я спешу. А как же свидание? Павел смешно вытаращил глаза. Я так понимаю, что ты очень голоден, ответила Варя. Не могу составить тебе компанию. Я недавно обедала. Э, а как же счёт пополам? Варя рассмеялась. Свой кофе я оплачу сама, а ты свой ужин сам. По-моему, это совершенно справедливо. Подошёл официант, принёс кофе. Аваря расплатилась, быстро выпила кофе и вытащила переноску с Ведагором. Приятного аппетита, Павел, улыбнулась она. Мне действительно пора. Представляешь, обнаружила сегодня у своего кота лишай. Говорят, он ужасно заразный, так что мы побежим в ветеринарку, пока никого не заразили. Разочарованный жених номер 2 открыл был рот, но сразу его закрыл. Боже, теперь я ещё и лишайный, услышала она тихий голос Видагора. Ты самый лучший кот на свете. Улыбнулась Варя. А про лишай я наврала, не переживай. Ну что же, Павла тоже вычёркиваем и идём домой есть сметану. Точнее, едем, потому что ты ужасно, ужасно тяжёлый котище. Ответом Варе было тихое, довольное мурчание.